Богдан с малых лет знал, что семьи бывают благополучные и неблагополучные. Ему так говорили все родственники. Стоило начать капризничать, по-детски ругаться, топать ногой, повторяя: Я от вас уйду, найду себе других маму и папу. Как кто-нибудь старший отвечал ему с очень серьезным лицом: Тебе повезло родиться в благополучной семье, радуйся этому. С возрастом. Богдан действительно осознал, что у него хорошие родители, во всех смыслах правильные. Отец много работал, развивал свой бизнес. Иногда он не видел сына неделями, потому что уезжал слишком рано, и приезжал, когда Богдан уже спал. Мама занималась хозяйством, много готовила, постоянно убирала. Когда он подрос, ему рассказывали, что в семье были тяжелые времена из-за постоянной нехватки денег. Но их Богдан не помнил. Только запах чистого постельного белья и вкусные домашние пирожки. А потом отцовский бизнес... В него Богдана никогда не посвящали, он всегда был лишь красивым словом. Пошел в гору. Папа всегда перебивался мелкими заказами, едва держась на плаву. Всю прибыль сразу же спускал в новые проекты. А тут вдруг случилось что-то, заказчику понравилось, он заключил крупный контракт. В общем, где-то папа Богдана нащупал правильную жилку, потянул за нее. Внезапно их семья переехала из маленькой двушки в роскошную четырехкомнатную квартиру с гигантской столовой. Эта мама так говорила. Десятилетнему Богдану на столовую было плевать. Он грустил, что больше не будет носиться по двору с друзьями-мальчишками. А еще его отдали в новую школу. Даже не в школу, а в гимназию. Там у всех детей была форма с эмблемой буквы «А» на лацкане пиджака. А по вторникам и четвергам изучали французский язык. Богдану поначалу не нравилась их новая жизнь. Родители изменились. Теперь они обедали в ресторанах. «Не складывая локти на стол». Они в кафе быстрого питания. Теперь они ходили в театр, не зева это неприлично, они не в дешевый кинотеатр, где можно было выпросить ведро попкорна. Теперь к папе нельзя было пристать даже после работы, потому что он запирался в кабинете и часами разговаривал с кем-то по телефону о непонятных вещах. Богдан подслушивал его разговоры, но так ничего и не понял, кроме того, что постоянно нужно держать ухо востро. Это папа так говорил по любому поводу. А потом он свыкся. Даже научился получать удовольствие. А еще ему нравилось приходить в кабинет отца и просто наблюдать за тем, как папа работает. Молча. Иногда отец даже рассказывал что-то о своих делах, показывал схемы по монтажу оборудования. Оказалось, он занимается загородным строительством. Объяснял. Богдан все внимательно впитывал. Мама начала заниматься собой. Перестала тратить жизнь на уборку, как она выражалась. В новой квартире не было запаха пирожков с повидлом. Вообще никаких пирожков не было в новой квартире, потому что они вредны для здоровья. Зато в доме появилась домработница по имени Света. Она и готовила, и стирала, и полы мыла. У них была благополучная семья во всех смыслах этого слова. Правильная, образцово-показательная. А потом, как гром среди ясного неба, развод. Рыдающая мать, взбешенный «Да нельзя, отец!» Крики на весь дом. «Не вылюбила!» повторяла мама, даже не собираясь извиняться. Оказалось, она изменяла отцу Богдана с каким-то его партнером по бизнесу, с которым папа начинал с самого нуля и которому как себе самому доверял. Сколько это продолжалось, неизвестно. Но, судя по слезам матери, встречи их были не разовые, а вполне даже постоянные. Мать попросила развода и сама ушла из дома, никто ее не выгонял. Отец все так устроил, что сына с ним оставили по решению суда. а она уехала. Богдан с ней не желал общаться, да и она особого интереса не проявляла. Поначалу еще звонила по праздникам, в гости звала, а потом вышла замуж второй раз, родила себе дочку и про старшего сына вообще забыла. Отец после развода начал заливать горе алкоголем. Первое время он пил только по пятницам, причем дорогой коньяк. Расслаблялся после долгой рабочей недели. А потом Богдан начал замечать, что пятница перетекает в среды, и отец почти не бывает трезвым. Все чаще у него заплетается язык, походка шаткая, а изо рта пахнет перегаром. Богдан возненавидел алкоголь так же сильно, как возненавидел и вечно пьяного отца, как и изменщицу мать. Оказалось, что под маской благополучной семьи скрывалось злобное чудовище. Партнер этот оказался мужиком ушлым. Как только он увидел, что отец Богдана не в состоянии работать, так начал отжимать его долю. Он тянуть выпивающего друга не собирался. А тот не мог с ним окончательно разорвать связь. Слишком много подвязок с этим человеком было. Вот и получается. Ненавидел его. Работать приходилось вместе. В итоге партнер как-то все так красиво обставил, что попросту выгнал отца из собственного бизнеса. Отцу осталась лишь крохотная, прогорающая часть по лесозаготовкам. Какое-то мелкое ООО, на которое никто не претендовал. Так сказать, отступные. Богдану исполнилось 18, когда отца не стало. Инфаркт. Он подал на банкротство, уничтожил убыточный бизнес, мог бы, вообще бы сжег дотла. Сменил фамилию, продал квартиру и то ценное, что в ней еще оставалось. Учился на вечернем, разбирался в старых отцовских делах, что-то отстраивал с нуля, вкладываясь понемногу, добивался, чтобы его имя приобрело вес. Не сразу, конечно, но он обрастал знакомствами, восстанавливал старые связи. никому не говоря, кто он есть такой. Медленно, но верно, следующие 12 лет он подступал к татарскому. Все ближе и ближе. Последние годы он существовал только ради того, чтобы отомстить. Представлял, как зайдет в дом татарского, заглянет в его наглые глаза, как выплюнет ему в лицо. «Из-за тебя не стало моей семьи». Богдан никогда не видел своего врага, но ненавидел так люто, что этой ненавистью можно было бы заслонить небо. Потом, наконец, он познакомился с ним, продемонстрировал свою нужность. Они начали сотрудничать, а еще через год-другой Татарский настолько доверился Богдану, что посчитал его практически своим сыном. Богдан умел быть очарователем, когда хотел этого. Татарский даже в свой дом его притащил. Там он и увидел Сашу. Воспользоваться дочерью врага, сломать его семью, разрушить благодаря ней его бизнес, плюнуть в лицо напоследок – это ли не лучшая месть? Око за око, зуб за зуб. Кто же знал, что Саша окажется такой?